Артур Арёхин. Заседание. Подпишите и идите. Пролог. Друзья, заседание это цикл рассказов. Действие происходит в несуществующей стране.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 Если позволите, вкратце напомню причину нашего сегодняшнего заседания. Мне и вместе с моей командой поручили разработать закон, который был бы максимально удобен для обеих сторон населения, что мы, собственно, и сделали. Как известно, в связи с пандемией общество делится на две части. Больше это те, кто готов прививаться, готов соблюдать меры предосторожности, оберегать не только себя от потенциально возражения. но и окружающих от самого себя, что не менее важно. Нам же поставили задачу обезопасить большую часть от меньшей, потому как вторая, меньшая сторона ведёт себя, мягко говоря, неадекватно. Они напротив, отрицают наличие вируса, всячески саботируют ношение масок в общественных местах, пропагандируют вред вакцины и, собственно, сводят все фактические научные и статистические данные к лжи и мировому заговору. Все бы ничего, если бы только эта самая меньшая часть не причиняла огромный урон всему остальному населению. Как известно, вирус о котором идет речь распространяется крайне легко. Достаточно одного зараженного, чтобы вокруг заболело десять человек в радиусе трех-пяти метров. Стало быть, защитные меры большинства теряют свою актуальность на пятьдесят, а то и семьдесят процентов. Таким образом. Чрезвычайное положение может оставаться ещё очень долгое время, а сама пандемия продолжится не один год. Она, конечно, не будет всё время находиться на своём пике, тем не менее, процесс станет хроническим, а то и бесконечным. Итак, теперь ближе к нашему законопроекту. Основной претензией диссидентов является ограничение свободы выбора. Обвинения в том, что вместо вакцины им вводят яд, микрочип или какой-либо препарат, который в итоге воздействует на них так, как того хочет правительство, но точно с негативными последствиями. Попытки закручивать гайки вызывают ещё больше протест. Диссиденты Более яро устраивают публичные марши, митинги, протесты. Люди с именами, я имею в виду, звёзды эстрады и телевидения, актёры, общественные деятели встают на их сторону с целью получить внегласный гонорар за молчание и прекращение агитации в обратную, ненаучную сторону подхода к нынешним реалиям. Таким образом, наша команда предлагает разрешить диссидентам выйти из системы и не следовать всеобщим рекомендациям и правилам. Однако, разумеется, не просто так. Мы подготовили документ, своего рода договор с государством, который они должны подписать для того, чтобы стать абсолютно свободными в своём общественном поведении. Полностью обезопасить большую часть населения от меньшей не получится, потому как данные условия не терпят ни одного нарушения. Однако, по нашим прогнозам, через год максимум 2 вторая часть населения отпадёт по естественным причинам. Кроме того, издав разработанный нами закон, мы сделаем диссидентов прозрачными для общества, что позволит людям заранее избегать с ними столкновения. Потому что сейчас они не бросаются в глаза. Мало ли, почему человек снял маску в общественном месте или кашляет, не закрывая рот. После же утверждения и издания закона, люди начнут обращать на это внимание и избегать контакта. Итак, Договор, о котором мы говорим, содержит в себе довольно простой и, как нам кажется, справедливый смысл. Человек подписывает соглашение о том, что в случае, если он заболеет этим самым конкретным вирусом, то государство имеет право отказать ему в медицинской помощи, ввиду того, что самого заболевания, по их мнению, не существует, а значит, заболеть они им априори не могут. Что касается диагностики, Данный вирус имеет свою специфику, симптомы которого уже широко известны и довольно яркие. Кроме того, в физиологических материалах я имею в виду слизи срта и носа, а также в крови появляются элементы, которые не появляются ни при каком другом заболевании, поэтому перепутать его с чем-либо другим невозможно. Взамен на это, к диссиденту не будут применяться никакие штрафные санкции за несоблюдение мер предосторожности. Он вправе не пользоваться средствами индивидуальной защиты. Он вправе не соблюдать дистанцию. Он освобождается от сдачи анализов в государственных учреждениях и так далее. По сути, он может вести ровно такой же образ жизни, как и до пандемии. А в чём смысл этого закона? Что касается диссидентов, то мы лишим их возможности раскачивать лодку, потому что подписав данный документ, они обретут полную свободу и больше никто ничего не станет им навязывать. Они получат то, чего хотят. По сути, мы отберём у них надуманную причину устраивать митинги, протестовать и так далее. Как бы против чего протестовать, если вам всё разрешили, как вы и желали? В свою очередь, Не подписать они не смогут, потому как будут противоречить сами себе. Ведь если этого вируса не существует, тогда почему вы боитесь отказаться от лечения этого самого несуществующего вируса? Кроме того, частные клиники никто не отменял, просто лечение теперь будет стоить им денег. Можно возразить: ведь тогда они будут находиться среди людей и заражать их? Да. Но дело в том, что они и так это делают. По большому счёту ничего не изменится, просто их нарушения станут узаконенными, но масштаб их урона намного не вырастет. Что же до выгоды тех, кто не является диссидентом? Во-первых, удастся разгрузить больничные места и бригады скорой помощи. Все данные добровольно подписавших договор будут заноситься в общую базу и прямо в больница Или же на дому. Например, если это скорая помощь, врачи смогут проверить пациента по базе данных. Увидев отметку о подписании договора, человека оставляют дома или не принимают в больницу. Таким образом, у государства в распоряжении будет не только больше свободных коек в больницах, но также больше лекарственных запасов, меньше нагрузки на врачей. Тогда и качество медицины улучшится. Людям не надо будет работать по две смены подряд, и прочие все вытекающие из этой цепочки положительные последствия. Во-вторых, как я упомянул ранее, в ходе естественных событий число диссидентов с каждым месяцем начнёт уменьшаться. Как выглядит ситуация сейчас? Человек отрицает вирус, заболевает, обращается в больницу. Он лечится, выздоравливает. Но по-прежнему отрицает его существование, утверждая, что болел чем-то другим, а поставленный диагноз это лишь часть теории заговора. Выписывается из больницы и продолжает своё пассивное вредительство, ровно так же не соблюдая меры безопасности, как и до. Так вот, с новым законом через год два их просто не останется. Так как не получая должного лечения, мы понимаем, чем закончатся последствия этого вируса, если его не лечить. В конечном итоге пандемия пойдёт на спад, потому что не останется тех, кто нарушает безопасность всего общества и бесконечно передаёт вирус окружающим. Собственно, это и есть наш законопроект, который мы, как обычно, выдвигаем на голосование не только депутатам, но в первую очередь народу. Выбор, как всегда, за вами. Спасибо.